Портрет принцессы. Спор готов был обостриться, и Дегиш понял это. Действительно, в глазах прожилона загорелась инстинктивная враждебность. Во взгляде Деварда, казалось, сквозило намерение задеть Рауля. — Господа, — сказал граф, — нам нужно расстаться. Я должен побывать у принца. Сговоримся, где встретиться. Девард отправится со мной в Лувр, а ты, Рауль, замени меня в доме. «Ведь здесь без твоего совета ничего не делается. Брось последний взгляд на приготовление к отъезду». Рауль не избегал, но и не искал сам случаев для столкновений и дуэлей. Он кивнул головой в знак согласия и сел на скамейку на солнце. «Хорошо», — сказал Дегиш, — «посиди здесь. Пусть тебе покажут двух лошадей, которых я только что приобрел. Я купил их только с тем условием, что ты одобришь мою покупку. Ах да, извини». «Я забыл тебя спросить, как поживает граф Дарафер?» Произнося эти слова, Дегиш посмотрел на Деварда, стараясь подметить, какое впечатление произведет на него имя отца Рауля. «Благодарю», — ответил брожелон — «граф Даров». «Молния ненависти» — блеснуло в глазах Деварда. Дегиш сделал вид, что не заметил этого мрачного блеска, подошел к Раулю, пожал ему руку и сказал, «Так решено, Бражелон». «Ты встретишь нас во дворе Пале-Рояля». Потом движением руки он пригласил с собой Деварда и сказал «Мы уходим». «Идемте, господин Маликорн». При этом имени Рауль вздрогнул. Ему показалось, что он уже слышал его однажды, но он никак не мог вспомнить, где. Пока он, задумавшись, слегка раздраженный разговором с Девардом, старался воскресить в памяти, когда ему довелось слышать имя Маликорна,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 Принц обернулся на шум и увидел графа. «А, это ты, Гиш, — сказал он. — Подойди ко мне и скажи мне правду. Ваше высочество знает, что это мой недостаток. Представь себе, Гиш, противный Лорен огорчает меня». Де Лорен пожал плечами. «Чем именно? — спросил де Гиш. — Это не входит в обыкновение шевалье. Он уверяет, — продолжал принц, — что принцесса Генрета как женщина лучше, чем я как мужчина».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 «Это твое мнение о ней, а обо мне?» «Я считаю, Ваше Высочество, что для мужчины вы слишком красивы». Шевалье де Лорен расхохотался. Принц понял суровость, которая заключалась в мнении Дегиша о нем. Он нахмурил брови. «Не очень-то любезные у меня друзья», — сказал он. Дегиш в последний раз взглянул на портрет и, неохотно возвращая его принцу, сказал Положительно, Ваше Высочество, я предпочту взглянуть десять раз на вас, чем еще раз на принцессу. Несомненно, де Лорен усмотрел тайный смысл в словах графа, ускользнувший от принца, и потому заметил «Женитесь тогда». Герцог Орлянский продолжал накладывать румяна на лицо. Покончив с этим, он опять посмотрел на портрет, полюбовался на себя в зеркало и улыбнулся.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 и она постоянно будет перед глазами моей жены? Ну нет, это слишком опасное зрелище при беременности». Шевалье де Лорен расхохотался. «Господин де Лорен», — сказал граф, — «вы поступаете невеликодушно. Я прошу, а вы мне вредите». «Извините, граф», — сказал де Лорен, с тревоженной тоном, каким Дегиш произнес эти слова, —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 «Этот час был назначен для отъезда». «Вы меня прогоняете, сударь?» — спросил Дегиш. «О, вы меня обижаете, граф!» — ответил Де Лорен. «Ради бога, граф! Прошу вас, шевалье, не ссорьтесь!» — сказал принц. «Разве вы не видите, что это огорчает меня?» «Нужна подпись!» — напомнил Дегиш. «Вы не из этого ящика патенты, дай мне!»